На полях Хаустерли рано утром в тумане русские и австрийские колонны начали развертываться, устраиваться и растянулись на обширной позиции. Император Александр прибыл к войскам четвертой колонны в центр, где был Кутузов, и, видя, что ружья стояли в козлах, сказал ему, «Михаил Ларионович, почему вы не идете вперед?» «Я поджидаю, что все войска в колонны подсобрались», — отвечал Кутузов. — Ведь вы не на Царицыном лугу, где они начинают парада, пока не придут все полки, — возразил Александр. — Государь, потому что я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете... Приказание было отдано, войска двинулись, но в то самое время, как они шли атаковать, были сами атакованы. После упорного, отчаянного боя Наполеон прорвал фланги их и одержал совершенную победу. Генерал Лазарев Прослужа долгие годы в Дагестане, где командовал нашими войсками, он отлично знал страну, ее обычаи, нравы и прием обращений с ее населением. В Дагестане стояло несколько отдельных ханств, в том числе Кумыкская, Кумыкское, в котором расположена была часть войск, находящихся под начальством Лазарева. Приехал он к месту назначения и послал сказать хану, что он желает ему представиться. Тот отвечал приглашением. Входит Лазарев к нему со штабной свитой, глядит, сидит с поджатыми ногами хан на ковре, из кальяна синий дым тянет, не шевелится, будто и не заметил вошедших. Передернул русского офицера. Он сделал несколько шагов вперед и стал перед самым лицом кумыкского владыки. Тот повел на него глазами и чуть-чуть мотнул головой в знак поклона. Лазарев, не говоря худого слова, запустил руку заворот сидевшего, поднял его одним взмахом на ноги и, вытянув рост, сказал ему, ты здесь хоть и хан, а я моему государю подполковник, и ты его подданный. Так принимай меня так, как подобает рангу, возложенному на меня и твоим, и моим повелителям. И надменный хан обратился в точку с любезнейшего хозяина на все время пребывания Лазарева с своим отрядом в его владениях. Граф ланжерон Известный одесский военный генерал-губернатор граф ланжерон был чрезвычайно рассеян и часто от рассеянности мыслил вслух в присутствии других, что нередко делало его очень смешным и подавало повод к разным анекдотам и комическим сценкам. Раз был у него обед, на котором было несколько иностранных негациантов. За обедом он выхвалял удовольствие о детской жизни и, указывая на негациантов, сказал, что с такими образованными людьми можно приятно провести время. На беду его в то время он был особенно озадачен просьбой о прибавке ему столовых денег. «Они дадут мне прибавки! Я этим господам стал мыслить слух, и этого не дам!» При этих словах схватил с тарелки своей косточку оставшуюся от котлетки. Кто-то застал его в кабинете. Он сидел с пером в руках и писал о 300 с размахом, и после подобного размаха повторял он в своем ломаном русском языке «Не будет, не будет!» Что же оказалось? Он пробовал, как бы подписывал фельдмаршал граф Ланжерон, если бы его пожаловали в это звание, и вместе с тем чувствовал, что никогда ему не бывать. В другой раз, чуть не заседание какого военного совета, Заметил он собачку под столом, вокруг которого сидели присутствующие член. Сначала он, неприметно для других, стал пальцами призывать ее к себе. Затем стал ласкать, когда она подошла, и вдруг причмокивая обратился к ней с ласковыми словами. Все эти выходки Ланжерона не сердили, а только забавляли и смешили и зрителей и слушателей, которые уважали в нем хорошего и храброго генерала. Турецкую войну в армии известно, сказанным во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказания ему данные, ⁇ Вы пороху не бойтесь, это не вы его выдумывали ⁇ Ланжерон был умный и довольно деятельный генерал. Но ужасно не любил заниматься канцелярскими бумагами. Он от них прятался или скрывался из дому, выходя по черной лестнице, и пропадал из дому на несколько часов. Во время Турецкой войны молодой Каменский у него в палатке объяснял планы будущих военных действий. Как нарочно на столе лежал французский журнал. Ланжерон машинально раскрыл его и напал на Шараду. Продолжая слушать изложения военных действий, он невольно занялся разглядыванием шарады. Вдруг, перебивая Каменского, вскрикнул он «Что за глупость?». Можно представить себе удивление Каменского, но вскоре дело объяснилось, когда он узнал, что восклицание относилось к глупой шараде, которую он разгадал.